Глава двадцатая. Среди трав. «Есть нечто странное касаемо самих мест убийств, если рассматривать их под углом произрастающей флоры», заметил Макар, когда Вера Павловна, наглотавшись успокоительного, отправилась к себе. «Я снимки на мобильный сделал в Сарафаново. И потом вы, Федор Матвеевич, нам с клавой фотки показывали с места убийства почтальона Сурковой и прислали их мне на телефон». Я сначала сконцентрировался на засохших соцветиях на теле Гулькиной, когда Клава впервые нам прочел название растения в заключении эксперта — борщевик Сосновского. Но в глэмпинге меня бессонница мучила, и я начал сравнивать фотографии. Хочу вам кое-что показать. Из столовой они перешли в гостиную, Макар включил телевизор, огромный во всю кирпичную стену, синхронизировал с телефоном, и вывел на большой экран сразу несколько снимков с места обоих убийств. Начал укрупнять, выделяя фрагменты. Клавдий Мамонтов увидел на экране растения с белыми зонтиками. — У борщевика множество подвидов, — продолжал Макар. — Хераклеум — целое царство. Подвиды друг на друга похожи, но различить их способен не только ботаник-академик, но и я, дилетант. Что мне бросилось в глаза, когда я рассматривал фотографии? Он укрупнил на весь экран один из снимков. Клавдий Мамонтов увидел перед собой посиневшее от удушья лицо почтальона Сурковой, лежавшей на боку. Ее темные волосы, выпочканные землей, петлю веревки под ее подбородком, фрагмент капюшона синей форменной куртки почтальона и толстый изумрудный с пурпурными пятнами стебель, шероховатый с ворсинками. Макар сдвинул снимок вверх, и продемонстрировал растения целиком. Рассеченные причудливые геометрии мясистые листья и крупные белые зонтики. «Борщевик Сосновского», — объявил Макар. «Полюбуйтесь на него. Он расположен в метре от трупа Сурковой». Затем он укрупнил сразу два снимка. Клавдий Мамонтов узнал место убийства в Сарафаново, которое и хотел бы позабыть, да не мог. Полуобнаженное тело Натальи Гулькиной с разрезанной одеждой и знаком на груди в виде ладони или пятна. Снимки сделал сам Макар с разных ракурсов, и на них попали фрагменты окружающих декораций. Лесная тропа, кусты, деревья и... «И здесь, ядовитый черт!» — воскликнул полковник Гущин, кивая на экран телевизора. «Хочешь сказать, что два убийства наш душитель совершил в местах естественного произрастания борщевика Сосновского?» Специально, что ли, такую локацию избирал? Но это сложно. Надо караулить жертву, выслеживать, совмещать ее маршруты, места, где растет ядовитый сорняк. Клавдий Мамонтов внимательно разглядывал борщевик. Зеленые невысокие стебли, крупные листья и белые зонтики соцветий, очень заметные среди трав на обочине пешеходной тропы. Одно соцветие сломала отброшенная палка Гулькиной для скандинавской ходьбы. На фотографии крупным планом Клавдий Мамонтов увидел капли сока, выступающие из надорванного стебля. На стебле сидела насекомая, легкокрылая стрекоза. «Вся фишка в том, что перед нами два других вида борщевика», — ответил Макар. «Не борщевик сосновского, а борщевик обыкновенный. А рядом с телом борщевик сибирский, а здесь вообще сныть. Сныть? Дудник?» — с любопытством спросил Клавдий Мамонтов. — Мы в детстве все белые зонтики на даче называли дудником. — Дудник не борщевик, это совсем другое растение. Царство флоры клава богато и разнообразно. — Откуда ты все знаешь? — поинтересовался полковник Гущин. — Я в Кембридже, слабо, без пафоса, лишь чтобы поддержать светский треп, интересовался ботаникой. Посещал факультатив — луга и зеленые холмы Средней и Южной Англии. У меня же был дом с английским парком. «Сколько там всего росло на воле? Ковер из цветов!» — Макар усмехнулся. А потом, когда женился, моя бывшая, Меланья, она коллекционировала английский фарфор. А чашки и тарелки расписаны травами, цветами. И на старых английских гобеленах и тканях сплошные травы и цветы. Моя бывшая по субботам в Лондоне пропадала в Порто-Бело. Искала у торговцев антиквариатом изюминки, как она выражалась, викторианского дизайна. «Для поместья!» — Гущин кивнул. «Не жаль тебе было продавать британскую красоту?» Макар молчал, смотрел в окно на июльскую луну над темным Бельским озером. На месте убийства женщины-почтальон растет борщевик Сосновского. Однако убийца никак им не воспользовался. Не сорвал его соцветий для украшения жертвой, продолжил он тихо. На месте убийства в Сарафаново борщевика Сосновского нет, есть другие виды, но душитель их тоже проигнорировал. Он принес с собой фактически гербарий. Засушенные, сорванные ранее белые зонтики именно борщевика Сосновского и усыпало ими тело Гулькиной. Даже демонстративно сунул один зонтик ей в рот. И по счету убийство Гулькиной. Третье, как мы теперь знаем. Раньше нее задушили веревкой Ирину Мухину в чистом ключе. На ее участке все заасфальтировано, вообще ничего не растет. А вот снимки территории возле ее забора. Он снова вывел фотографию крупным планом на экран. Ограда, открытая калитка, полицейские машины, асфальт, гравий, редкие пучки чахлой травы и пыльные кусты. «Бузина, ягодки», — сообщил Макар. «Никаких борщевиков нигде». Но душитель и в чистый ключ прихватил с собой засушенный гербарий, чтобы усыпать мухину белыми цветами борщевика Сосновского запихать стебель ей в рот и закрыть словно древними монетами белыми зонтиками ее мертвые глаза, пометить, как впоследствии, Игулкину его ядовитым соком. Погребальный обряд для жертвы с помазанием не мерой а ядом. «Что ты хочешь нам сказать, Макар?» — спросил задумчиво полковник Гущин. «Я пока не знаю, но я с вами просто делюсь тем, что насторожило меня», — ответил Макар. Интерпретировать в данный момент я ничего не в силах. Перед нами некое несоответствие. Загадка. Ясно одно. Борщевик Сосновского растет в лесополосе у шоссе, где убили почтальона Суркову. Отчего же наш душитель-ботаник им не воспользовался? Почему не сорвал зонтики? Они же рядом с трупом. Но он ими тело сурковой не украсил. И вообще он с ней ничего не творил. Одежда ее не разрезана, Знака пятна, нарисованного красным маркером, нет. Сока борщевика на ее теле в знаке нет. И «Его кто-то спугнул», — сказал Клавдий Мамонтов. Поэтому он не успел сделать то, что совершал позже с другими жертвами. Кто-то еще находился в лес полосе у дороги. Надо искать свидетелей. Возможно, они что-то или кого-то видели. Полковник Гущин слушал их обоих, затем кивнул. «А с борщевиками разберемся завтра на месте», — объявил он. Махнем утром в сарафановый и влез возле трапезников Зуйков, из которых Суркова возвращалась к остановке автобуса. Фотографии дел хорошие, но я хочу на месте все досконально проверить, что растет, а чего нет. В шесть утра они уже были на ногах. Наскоро позавтракали, Макар взял из холодильника еды с собой на день, горничная Маша сварила им три литра кофе в два термоса, и они отправились в чеховские пенаты к восьми добрались до зуйков свернули в поля вышли из машины и двинулись по заросшей травой тропке к лесополосе начал накрапывать мелкий дождик но они не обращали внимания картина на месте убийства сурковой несколько иная объявил макар я все думаю о ней да возможно душителя тогда кто то спугнул но если нет если он находился один и располагал временем почему оставил труп задушенной женщины как есть без посмертных манипуляций». «Временем он как раз не очень располагал», — возразил ему Клавдий Мамонтов. Ему с рукой на перевязи в накинутом на плечи черном пиджаке детектива приходилось несладко под дождем, неуютно и мокро. Дорога проезжая близко, слышишь ее шум? Расписание автобусное. Те, кто сошли на остановке с автобусом, могли воспользоваться тропой, чтобы, как и почтальонша, срезать путь через поля. Так поступили туристы, которые ее обнаружили, помнишь? Подняли переполох в каналах и чатах, накидали фоток трупа в сеть. «Да, только это случилось почти сутки спустя», — ответил Макар. Ниторный тропинг клава с под нашими ногами. Зато сколько здесь всего цветет и пахнет! Дикорастущая флора Подмосковья, полная палитра!» «Подумаешь, трава, чертполох», — фыркнул полковник Гущин. Но Макар посыпал названиями из рога изобилия, пока они шли к месту убийства. Василёк, Луговой, Бодяк, семейство Людьковы, Вьюнок, Вербейник, Василисник. Они остановились в кустах. На них от утреннего ветра колыхались обрывки полицейской ленты. Пятачок примятой травы, сырая грязь. Клавдий Мамонтов вдохнул пропитанный дождем аромат леса. Его взгляд скользил по траве. Как и на рисунке маленькой Августы, Вокруг бушевала зелень Стебли, листья, соцветия, зеленые, изумрудные, желтые, белые, бледно-розовые, высокое растение с толстым стеблем, плотными вычурными листьями и белыми массивными зонтиками они увидели сразу. — Хераклеум Сосновский! — объявил Макар на латыни. Когда полицейские осматривали труп Суркова его не затоптали. Полковник Гущин созерцал борщевик. Затем он протянул руку, словно завораженный, и Клавдию Мамонтову показалось, что он хочет сорвать белый зонтик, по которому, несмотря на дождик, ползали в поисках меда черные муравьи. Осторожнее, сок же, ядовитый, напомнил Макар. Полковник Гущин отвел руку и смял, дернув на себя белый колокольчик в юнка, что оплетал толстый стебель борщевика. Цветы, у них особая власть над людьми. Царство Флоры диктует свои законы. Доехали до Сарафанова. Дождь прекратился, выглянуло солнце, остановились в лесу, к даче Гулькиной подъезжать не стали. Пошли по пешеходной тропе к реке. На месте убийства вроде уже ничего не напоминало о трагедии. Нет, несколько жухлых белых зонтиков в траве, не собранных экспертами, остались гнить но вокруг росли, качались на утреннем ветру другие белые соцветия, стебли, листья, свежие, полные соков и сил, полные жизни. «Видите? Различия есть. Наш борщевик крупнее, красивее. Те, что здесь, переплетаются друг с другом. Борщевик сибирский и обыкновенный. Намного мельче», — рассуждал Макар. «А еще здесь растет Вероника, почти подорожник, но не совсем». Он указал на фиолетовые цветы и пирамидки. «Дикая гвоздика и душица. А вот, Клава, и твой любимый дудник». Клавдий Мамонтов смотрел на маленькие розовые цветы гвоздики дикой и палевые листочки душицы. Он-то всегда считал ее сорной травой. Она прекрасна. Ладно, проверили, убедились. Полковник Гущен вздохнул. Хотя пока не ясно, к чему все это... Однако любопытно. Они вернулись к машине, сделали круг, выехали на дорогу. На фоне древесных крон маячили крыши двух дач — Гулькиной и ее соседей Астаховых. Серый шифер, влажный от дождя, пятнал зеленый мох. И тут у Гущина ожил мобильный. Звонили оперативники. Он включил громкую связь. — Проверили Астахова Дениса. Он не уроженец Краснодара, — отрапортовали они. Он родился в Воронеже, а его сестра Анна в Подмосковье, в Люберцах. Кстати, они не родные брат и сестра, а единокровные по отцу. Он ее моложе на три года, ему 47 лет. Мы попытаемся пробить всю его регистрацию за четверть века. Сейчас он проживает в Сколково. В Сколково? Недалеко от Чистого Ключа? Уточнил Гущин. Оперативник продиктовал адрес и продолжил. Купил однокомнатную квартиру в новом жилищном комплексе три года назад. У его единокровной сестры тоже однокомнатная квартира, рядом с метро Выхино.